Три фишки, которые помогут усилить ваши провокации. Найти три поста с провокацией. Через несколько минут, когда вы оторветесь от прослушивания, чтобы заглянуть в instagram вы ведь каждые три минуты в него заглядываете, пробегите ленту глазами, ищите посты провокации. Как найдете, а вы их обязательно найдете, почитайте комментарии, посмотрите другие посты этого автора. Зачем? Чтобы убедиться, что небо на голову этого блогера не рухнуло. Да и в комментариях ему досталось не сильно. Большинство подписчиков с ним согласны. Чтобы написать провокационный пост, нужно осознать, что это обычное дело. Так все делают. Получится и у вас. Пиши по шагам. Страшно писать посты с провокацией. Понимаю, вы никогда так не делали. Дам небольшой совет. Первый раз такой пост не пишется на одном дыхании. Лучше разбить работу на несколько этапов. Когда был маленьким, то очень боялся уколов, как многие дети. Приходя в процедурный кабинет, я замирал перед медсестрой, затем несколько раз часто-часто дышал и подставлял ягодицы. Медсестра как-то спросила, что ты делаешь? Храбрости набираюсь, ответил я, и довольный уколотый вышел из кабинета предлагаю вам взять на вооружение аналогичную тактику. Сначала набраться храбрости, затем сказать себе, чтобы просто ради интереса напишите такой пост. После того, как написали, отложите его на один-два дня. По прошествии этого срока перечитайте его. И? И он вам покажется нормальным, адекватным, приличным. Вот после этого смело публикуйте. Смягчай негатив. Провокации чаще всего строятся на негативных эмоциях. Если вы опасаетесь распугать подписчиков, то смягчайте их. Используйте гремучую смесь беззащитности и искреннего непонимания. Пример. Совсем ничегошеньки не понимаю. Что за кошмарик такой? Посмотрите, что получилось. Уловили?